Глава четвёртая. На соседней кровати, скрестив ноги, сидит гуль и смотрит, как Оливия собирает вещи. На тусклой челюсти парит глаз, черты лица искажает солнечный свет. Кажется, будто духу грустно, что Оливия уходит. Матушки выдали ей маленький чемодан, хватит, чтобы унести пару серых платьев, блокноты для рисования и дневник. Письмо с приглашением дяди Оливия кладёт в дневник по соседству с предостережением матери. Ты будешь в безопасности, если станешь держаться подальше от Галлента. С нетерпением ждём встречи. Одна помешанная, другую Оливия и вовсе никогда не видела. Кому верить? Но да, в конце концов, это и не важно. Её могли и специально заманивать. Наверное, следует бояться неизвестности. Но любопытство гремит в душе барабанным боем. Она уходит. Ей есть куда пойти? Домой. Дом это выбор, писала мать. И пусть Аливия не выбирала Галлент. Возможно, стоит дать ему шанс. Всё-таки ты можешь сделать выбор и после того, как выбрали тебя. И если выяснится, что это не её дом, по крайней мере, там ждёт семья. У канавы, не глуша двигатель, дожидается чёрная машина. Оливия видела такие в Мэри-Лансе. Старшая матушка вызывала Кэп, когда очередной воспитаннице наступала пора покинуть школу. Прощальный дар. Билет в один конец. Распахнутая дверь, будто зияющая пасть, что жаждет поглотить пассажирку. Страх покалывает кожу, хотя Оливия уговаривает себя где угодно лучше, чем здесь. На ступеньках точно часовые выстроились матушки. Другие девочки не явились взглянуть на её отъезд, но двери открыты, и далеко в вестибюле мелькает серебристая косица Анабель. Невелика потеря, думает Оливия, забираясь в брюхо зверя. Ревёт мотор, шуршат по гравию шины. Авто выезжает в арку и поворачивает на улицу. Сквозь заднее стекло Оливия смотрит, как скрывается из виду садовый сарай. А потом мы в Мэриленндс. Вот он уменьшился и тотчас затерялся среди окружающих зданий и угольного чада. В глубине души что-то трепещет, то ли ужас, то ли возбуждение. Будто бежишь по лестнице и оступаешься, а восстановив равновесие, оглядываешься назад и понимаешь, что едва не случилось, какой катастрофы избежал. Слышно лишь урчание двигателя. Город тает. Здание становится всё ниже. Сначала трёхэтажные сменяются двухэтажными, а те — одноэтажными. Затем между ними и вовсе появляются провалы, как в ряду гнилых зубов. Но потом случается нечто чудесное. Последние строения, весь этот дым, испарение и копоть исчезают. Им на смену приходят холмы, и мир превращается из серого... в зелёный. Оливия открывает чемодан, достаёт из дневника письмо дяди. "Моя дорогая племянница", написал он, и в этих словах ей чудится обещание. Она перечитывает послание, впитывая взглядом чернильную вязь, тщательно ища в словах и пробелах ответы, и ни одного не находя. От бумаги словно сквозняком веет каким-то запахом. Оливия втягивает носом аромат письма. Сейчас царит лето, и всё же лист пахнет осенью, сухой и прохладный, тем кратким периодом, когда природа увядает и погибает, окна закрываются, из труб курится дым, а обещанная зима невидимкой притаилась за порогом. Сквозь облака пробивается солнце. Оливия поднимает взгляд. По обеим сторонам дороги расстилаются поля. Вереск к пшенице, высокие травы обдувает лёгкий ветерок. Вот бы выбраться из машины наружу, растянуться среди колышущихся стеблей, раскинуть руки, как в прошлом году во время снегопада делали девочки, хотя слой снега был тонким и при малейшем движении снизу кололся гравий. Но олевей не выходит, и автомобиль катит себе дальше по сельской местности. Неизвестно, как далеко лежит их путь. Никто ей и не сказал, ни старшая матушка перед отъездом, ни водитель, который сидит впереди и барабанит пальцами по рулю. Оливия убирает письмо в карман. Пусть покоится там, словно символ, талисман, ключ. Потом смотрит на дневник, что лежит распахнутым у неё на коленях. Окно приоткрыто, ветер воздушными пальцами переворачивает страницы, листая исчёрканные записи, тут и там, залятые провалами черноты. Эти непроглядные лужи выглядят будто потёки, но если всмотреться, понимаешь, что мрак образует фигуры. Это вовсе не случайность, а рисунки. В отличие от аккуратных набросков, в блокнотах Оливии здесь расцветают абстрактные чернильные пятна, которые поглощают листы целиком, просачиваясь сквозь бумагу. Они расползаются по страницам дневника о матери, но будто принадлежат не ей. странные, даже красивые, гармоничные, они шевелятся и клубятся на листах, постепенно обретая форму. Вот рука, коридор, человек с тенями, извивающимися у его ног, цветок, череп. Вот дверь, распахнутая перед кем-то, куда-то ведущая. И хоть рисунки потрясающие, Оливия не любит их разглядывать. Они тревожат ее, мелькают перед глазами, словно чешуйницы на бетонном полу подвала. От них мутнеет зрение и болит голова. Кажется, будто рисунки вот-вот сольются в цельное изображение, но те под пристальным взором лишь рассыпаются, подобно призракам. Ветерок набирает силу, треплет свободные страницы. Оливия закрывает дневник и принимается рассматривать залитые солнцем поля, проплывающие за окном. «Да ты не из болтушек», — замечает водитель с грубым акцентом, будто его рот полон камешков, которые он пытается не проглотить. Оливия качает головой. Но с того мига печать молчания словно сорвана, и водитель продолжает рассеянно и путанно разглагольствовать о детях, козах и погоде. Люди любят поговорить с Аливией, вернее, при ней, потому что одним тишина кажется неуютной, другие же воспринимают её как приглашение. На сей раз Аливия не возражает. Внимание её приковано к живописной природе снаружи, к полям, отливающим всеми оттенками зелени. Никогда так далеко на север не забирался, бормочет шофёр. А ты, Оливия снова качает головой, хотя, по правде сказать, не знает. Ведь было время до Умэри Ланса, но для неё оно даже не имеет очертаний, это просто пёстрая чёрная полоса. И всё же, чем дольше путь, тем больше мрак меркнет, на его месте возникают не сами воспоминания, лишь лакуна, где они могли быть. Возможно, это просто игра воображения. Возможно, дело в том слове «дом» или знании, что кто-то её там ждёт, или мысли о том, что она нужна. Уже после обеда машина въезжает в очаровательный городок и замедляет ход. В сердце Оливии учащённо бьётся. Неужели это он, Галланд? Но водитель лишь хочет размяться и перекусить. Он выбирается из авто, стонет, потягиваясь, суставы щёлкают и хрустят. Олеви выходит следом, девясь на тепло царящее снаружи, но облака пронизанные солнцем. Купив в лавке пару пирожков с мясом, водитель протягивает один своей пассажирке. У неё нет денег, но в животе громко урчит от голода, и он суёт угощение с горячей корочкой в ладонь Олеви. Та знаками его благодарит. Но водитель то ли не замечает, то ли просто не понимает её. Оливия озирается по сторонам, гадая, долгий ли впереди путь. Наверное, вопрос написан у неё на лице, потому что водитель вдруг говорит: "Немного и осталось". Откусив пирога, он кивает на холмы вдали, что выглядят более высокими и необитаемыми, чем местность, которую уже проехали. "До темноты доберёмся". Покончив с едой, они вытирают жирные руки вощёной бумагой. Шофёр вновь заводит двигатель. Оливия откидывается спиной на сиденье. Ей тепло и сытно. Вскоре для неё во всём мире остаётся лишь шурчание мотора, шуршание шин по дороге и время от времени болтовня водителя. Засыпать Алевья не собиралась, но просыпается уже в сумерках. Темнота сгустилась, а небо, окрашенное золотисто-розовыми полосками заката, изменилось даже дорога под колёсами машины. Теперь она втокатит по ухабистой грунтовке. Холмы сменились скалами, чьи неровные волнообразные очертания возвышаются вдали, а мрачные стены Мэриланса и окрашенные сажей небо словно остались на краю света. «Уже близко», — говорит шофер. Машина едет по извилистой дороге, мимо вековых деревьев и по узким мостикам, заворачивает за скалу, и вдруг из ниоткуда появляются ворота — пара каменных колонн с железной аркой, на которой написано Galant. Авто катит по подъездной аллее, в Серцелии мчится в Скач. Вдали возникают очертания, и водитель тихо присвистывает. К тебе повезло, бормочет он. Galant не просто какой-то дом. Это поместье. Особняк вдвое больше Мэриланса и намного величественнее. С остроконечной будто пики крепко взбитых яичных белков крышей, с окнами в резных рамах, стенами белого камня, что впитывают закат, словно холст краски. Слева и справа простираются два крыла. Их окружают старые исполинские деревья, широко раскинувшие свои ветви. А между их стволами даже виднеется сад с живыми изгородями, розами и дикими цветами. От удивления Оливия приоткрывает рот. Она словно во сне, так близко к мечте, что боится проснуться. Впитывает увиденное, будто умирающая от жажды, отчаянно сглатывая и напоминая себе: нужно остановиться, сделать вдох, пить по капельке, ведь впереди много времени. Она же не просто невесть, как забредшая сюда чужачка. Шофёр едет в сторону внушительного фонтана с каменной статуей в центре. Это женщина, чьё платье развевается словно подхваченное ветром. Она стоит спиной к громаде дома, голова высоко поднята, одна рука воздета, будто тянется куда-то. Машина огибает фонтан, и Оливии всё кажется, что женщина повернётся, посмотрит на них. Ну, конечно же, этого не происходит. Каменный взгляд по-прежнему прикован к аллее, арке и угасающему закату. Ну вот и добрались, говорит водитель, останавливая машину и глуша мотор. Затем выбирается наружу, достаёт чемодан и ставит на ступеньки. Выходит и Оливия. Ноги затекли от многочасовой езды на заднем сиденье. Легко поклонившись, шофёр негромко добавляет: Добро пожаловать домой. А после снова садится за руль, мотор пробуждается, авто уезжает, и Оливия остаётся одна. Она медленно разворачивается. Под каблуками хрустит гравий. Такой же серый гравий устилал канаву в Мэриленде, и шуршал, пока она перебиралась на ту сторону. На миг её мир опрокидывается, и Оливия поднимает взгляд. Вдруг там снова, кажется, садовый сарай. Впереди будет высится школа, а на краю матушка, что стоит, скрестив руки на груди и поджидает осложницу, чтобы затащить внутрь. Но нет ни Мэриланса, ни матушки, только Галанд. Оливия подходит к фонтану. Пальцы так и зудят нарисовать статую, но вблизи оказывается, что вода в чаше неподвижная, застоявшаяся. с прозеленью по краям. Вблизи мерещится что-то зловещее в наклоне подбородка женщины. Поднятая рука не приветствие, предупреждение, повеление: "Остановись". Оливию пронзает дрожь. Быстро темнеет. В сумерки сменяет ночь, дует прохладный ветерок, унося остатки летнего тепла. Оливия тянет тенью, рассматривая собняк. Все ставни закрыты, но в щелях горит свет. Она берет чемодан и направляется к дому. Взбирается по четырем каменным ступеням, ведущим к парадной двери. Цельная древесина с единственным железным кольцом, ледяным на ощупь. Затаив дыхание, Оливия стучит и ждет. Но никто не отзывается. Она стучит снова и снова, где-то между четвертым стуком и пятым стуком, Её наконец настигает страх. Страх, что она пыталась держать в узде. Сначала в кабинете матушки, затем в автомобиле, который увозил её из Мэриленда. Страх неизвестности. Страх, будто мечту уничтожит мрачная, серая правда. Он с тискивает Аливию железной хваткой, проникает под кожу, сжимает рёбра. А вдруг никого нет дома? Вдруг она проделала весь этот путь и На тот звякает задвижка и дверь открывается. Не на всю ширину, лишь немного, и в щель выглядывает женщина. Тринадцатая с грубыми чертами, непокорными каштановыми кудрями, пронизанными серебристыми нитями. Такие лица Оливия всегда любила рисовать: открытые, выразительные, на которых видна любая эмоция. Теперь же каждая линия и складка на лице незнакомки хмурится. Что ради всего святого, увидев Оливию, она осякается и косится на пустую подъездную аллею, а после снова на девочку. Ты кто такая? У Оливии замирает сердце, но лишь на миг. Конечно, они не знают её и не могут узнать только по виду. Женщина разглядывает гостью, будто бездомную кошку, что забрела на порог. Она явно ждёт, пока девочка заговорит, объяснится. Оливия уже тянется в карман за письмом, и тут по холлу разносится мужской голос. Кто там, Ханна? Оливия заглядывает за женщину, надеясь увидеть дядю. Но проём открывается шире, и с первого взгляда она понимает, это кто-то другой. Кожа незнакомца на несколько оттенков темнее её собственной, лицо слишком худое, а спину согнули годы. Не знаю, Эдгар, отвечает женщина. Ханна. Кажется, какая-то девочка. Как странно. Дверь открывается шире, и на лицо Оливии падает цвет. Ханна распахивает глаза. "Нет", тихо говорит она, будто отвечая на незаданный вопрос. "Как ты сюда попала?" Оливия протягивает ей письмо дяде. Взгляд Ханны пробегает по конверту, затем по его содержимому. Даже в тусклом свете, падающем из холла, заметно, что с её лица сбежали все краски. Не понимаю. Она переворачивает листок, ища что-то ещё. Да что там? настойчиво вопрошает Эдгар, но Ханна лишь трясёт головой, таращась на Оливию. И хотя та всегда хорошо умела читать по лицам, никак не может разобрать, что видит. Смущение, обеспокоенность. И ещё кое-что. Ханна открывает рот, уже собираясь задать вопрос, как вдруг прищуривается, но смотрит не на гостью, а на двор позади. Входи-ка, лучше убраться от темноты. Оливия оглядывается. Закат догорел, вокруг сгущается мрак. Она не боится его, никогда не боялась. Но эти люди будто им напуганы. Ханна распахивает дверь в хорошо освещённый холл с большой лестницей и лабиринт помещений. Поторопливайся, велит она. Не такого приёма ожидала Ливия, и всё же подхватив чемодан, она шагает внутрь. За спиной захлопывается дверь, отгораживая ночь. Хозяин дома не одинок. У него три тени: короткая, тонкая и широкая. Они смотрят, как он поднимается из своего кресла и бесшумно следует за ним, как и подобает теням. Меж второй и третий имеется зазор, и внимательный наблюдатель догадался бы, что когда-то, вероятно, была и четвёртая. Вероятно, да. Но теперь их лишь трое, и они крадутся за хозяином по дому, то постому, то нет. Из угла торчат мёртвые твари. Те, что прежде были людьми, склоняют свои мерзливые головы и отступают, забиваясь в щели, когда мимо проходят хозяины его тени. Порой кто-то из них поднимает взгляд и пронзительно смотрит. Порой кто-то из них вспоминает, как ощутился в тьме. Господин ведёт ногтем по стене что-то мурлыча. и гудение проносится, будто сквозняк. Слышны и другие звуки. Шепчет ветер, что треплет рваные занавески. Трещит и осыпается штукатурка. Весь особняк словно стонет, кренится и оседает. Но призраки хранят молчание, а тени не могут говорить. Поэтому единственный голос, что раздается в доме, принадлежит сердцу. хозяин